Юджин пододвинул кресло к огню, перед которым Лайтвуд попивал вино, читая вечернюю газету, принес стакан и налил себе, чтобы выпить с ним по-приятельски. — Милый Мортимер, ты являешь собой точный портрет довольного трудолюбца, отдыхающего в кредит после добродетельных дневных трудов. — Милый Юджин... Ты являешь собой портрет недовольного лентяя, который никогда не отдыхает. Где ты был? Я был в городе. И возник перед тобой сейчас, намереваясь посоветоваться с моим высокопросвещенным и глубоко уважаемым юристом насчет состояния моих дел. Твой высокопросвещенный и глубоко уважаемый юрист, Юджин, такого мнения, что дела твои очень плохи. Хотя это еще вопрос, разумно ли говорить так о делах клиента, которому нечего терять и которого никак не заставишь платить долги. Юджин, ты попал в лапы к евреям. Милый мой мальчик, так как я уже побывал в лапах у христиан, то могу отнестись к этому философски. У меня сегодня было свидание с одним евреем, который не намерен нас щадить. Настоящий шекспировский шейлок. Жестокосердный скряга и при этом настоящий патриарх. Живописный старый еврей седовласый, и Седобородый, в Высокой Шляпе и Лапсердаке. А это не мой достойный друг, мистер Аарон. Он зовет себя мистером Раей. От неожиданности Юджин выронил из рук стакан, и тот разбился. Юджин? Кстати говоря... Мне сейчас вспомнилось, что это я его окрестила Аароном, без сомнения, инстинктивно стремясь принять его в лоно нашей церкви. Ох, Юджин, Юджин, ты что-то стриж больше обычного. Что ты этим хочешь сказать? Только то, мой милый, что я имею честь и удовольствие быть знакомым с этим патриархом, которого ты описываешь, и зову его Аароном, потому что мне это кажется более библейским. «Более выразительным, более уместным и более лесным. «Тем не менее, его зовут иначе, хотя у него столько основательных причин называться Аароном». «Я думаю, ты самый нелепый человек на свете». «Отнюдь. Буквально только что я видел, как один старикашка переходил дорогу, решался сойти с тротуара в самый неподходящий момент, повинуясь окриком кучеров». Опять отступал обратно, и весь дрожа стоял на старом месте, готовясь повторить снова и снова свои манипуляции. Он говорил, что знаком со мной. Кто? Старикашка? Да нет, разумеется. Мистер Аарон не говорил, что знаком со мной. Нет, не говорил. Он только сказал, что ожидает от себя уплаты долга. Откуда видно, что он меня не знает? Надеюсь, что это не старый мистер Аарон, потому что, сказать по правде, у меня такое ощущение, Мортимер, что он имеет предубеждение против меня. Да-да, я сильно подозреваю, что к исчезновению Лиззи приложил руку именно мистер Аарон.